Берете колоду и снимаете. Ставите, ну, скажем, 10 фунтов, что снимите карту старше, чем типчик, который играет против вас. И если так, то выиграли вы, черт побери, а если нет, то выиграл тот типчик. Все ясно, а? А? Кто-то сказал, что игра эта похожа на слепой крюк. Она похожа на слепой крюк, сказал лорд Бранкболтон. Очень похожа на слепой крюк. Собственно говоря, если вы умеете играть в слепой крюк, то умеете играть и в персидских монархов.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 Тут он внезапно вспомнил, что еще не заглянул в чек, врученный ему финансистом. А заглянув, Адриан Мулинар закачался, будто тополь в бурю. Он не мог бы сказать, чего, собственно, ожидал. Ну, фунтов 5 или, в лучшем случае, 10 Небольшой подарок, чтобы он мог купить себе зажигалку или рыбный нож или подставочку для яиц».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 но и лицо лорда Бранкболтона, который как раз готовился открыть карту, чтобы выиграть у своего соседа слева, лорда Наблноппа, или проиграть ему. И едва Адриан подумал, какое действие это внезапно обретенное богатство может произвести на отца его любимый, как по губам у него скользнула внезапная быстрая улыбка. В тот же миг он услышал у себя за спиной сдавленное восклицание – и, поглядев в зеркало, узрел глаза лорда Бранкболтона. Всегда несколько выпуклые. Одни теперь дали бы сто очков вперед глазам любого рака. Лорд Наббл толкал по столу извлеченную из кармана банкноту. — Опять туз, — сказал он, — да будь я проклят. Лорд Бранкболтон поднялся из-за стола. — Извините меня, —